Мария манчини Едва солнце первыми лучами осветило верхушки деревьев в парке и крыши замка, как юный король, страдавший бессонницей от любви и проснувшийся уже два часа назад, сам отворил ставни и бросил пристальный взгляд во двор безмолвного замка. Он увидел, что настал условленный час. На больших башенных часах стрелка показывала уже четверть пятого. Не будя коммердинера, спавшего глубоким сном в нескольких шагах от него, он оделся сам. камердинер в испуге прибежал помогать ему, думая, что оказался неисправным по службе. Но Людовик отпустил его, приказав не говорить никому ни слова. Потом он спустился по маленькой лестнице, вышел через боковую дверь и увидел у стены парка всадника, державшего под усцы лошадь. Всадника этого под широким плащом и натянутой шляпой нельзя было узнать. Лошадь была оседлана очень просто, и самый опытный глаз не нашел бы в ней ничего необыкновенного. Людовик взял в руки повод. Офицер держал ему стремя, не сходя седла, и тихим голосом спросил приказание его величества. «Поезжайте за мной». Офицер пустил свою лошадь рысью за Людовиком XIV. Так доехали они до места. Когда они переехали через Луару, король сказал своему спутнику, «Поезжайте вперед, все прямо, пока не увидите кареты. Увидев ее, возвращайтесь известить меня. Я буду ждать вас здесь». «Не соблаговолит ли Ваше Величество сообщить мне приметы этого экипажа? Вы увидите в нем двух дам. Возможно, что с ними будут горничные. Ваше Величество, я не хотел бы ошибиться. Нет ли еще каких-нибудь примет? На карете, вероятно, будет герб кардинала. Этого мне достаточно, сказал офицер, знавший теперь точно, кого он должен искать. Он пустил лошадь крупной рысью и поскакал в указанную сторону. Не проехал он и пятисот шагов, как увидел за пригорком четырех мулов, а за ними карету. За первой каретой следовала другая. Достаточно было офицеру взглянуть на них, чтобы убедиться, что это те самые экипажи, которые ему поручено было отыскать. Он тотчас повернул назад и, подскакав к королю, сказал, «Ваше Величество, экипажи близко». В одном две дамы со своими служанками, а в другом лакей, провизия и поклажа. «Хорошо, хорошо», — взволнованно отвечал король, «поезжайте, прошу вас, и скажите этим дамам, что придворный кавалер желает засвидетельствовать им свое почтение». Офицер поскакал галопом. «Черт возьми!» — ворчал он, погоняя лошадь. «Вот новая должность, и, надеюсь, почетная. Я жаловался на свое ничтожество». И вдруг стал наперсником короля. Я, мушкетер, можно лопнуть от гордости. Он подъехал к карете и выполнил поручение, как учтивый и искусный посредник. Действительно, в карете сидели две дамы. Одна настоящая красавица, хотя и несколько худощавая, другая менее красивая, но чрезвычайно живая и грациозная. Легкие морщинки на лбу указывали на ее сильную волю. Д'Артаньян обратился ко второй и не ошибся, хотя первая, как мы сказали, была гораздо красивее. «Сударыня», — сказал он, — «я лейтенант королевских мушкетеров. Здесь на дороге ждет придворный кавалер, который желает засвидетельствовать вам свое почтение». При этих словах черноглазая дама вскрикнула от радости, выглянула... В дверцу кареты и, видя, что король скачет к ним навстречу, протянула к нему руки с возгласом «Ах, дорогой государь!» Слезы брызнули из ее глаз. Кучер остановил лошадей, горничные в смущении встали, а другая дама слегка поклонилась и улыбнулась той насмешливой улыбкой, какую вызывает ревность на уста женщины. «Мария, милая Мария!» — вскричал король, схватив руки дамы с черными глазами. Он сам отворил тяжелую дверцу кареты и с таким пылом помог даме выйти, что она очутилась в его объятиях, прежде чем ступила на землю. Лейтенант, стоявший по другую сторону кареты, все видел и слышал, не будучи, однако, никем замечен. Король взял Марию манчини под руку и подал кучерам и лакеям знак, чтобы они ехали дальше. Было около шести часов утра. Дорога была очаровательная. На высоких деревьях, со свежую, едва распускавшуюся зеленью, точно алмазные капли блестела утренняя роса. Ласточки, недавно прилетевшие с юга, грациозно кружились над водой. Ароматный ветерок пролетал по дороге и ребил гладкую поверхность реки. Вся эта красота, благоухание цветов, вздохи земли опьяняли влюбленных. Они шли рядом, тесно прижавшись друг к другу, глядя друг другу в глаза, держась за руки. Они двигались медленно, не начиная разговора. Слишком много хотелось им сказать друг другу. Офицер заметил, что брошенная королем лошадь не стоит на месте и беспокоит Марию Мончини. Он воспользовался этим предлогом, подошел ближе к влюбленным и взял лошадь под узцы. Став между обеими лошадьми и удерживая их за поводья, он не упустил ни одного слова, ни одного движения влюбленных. Первой заговорила Мария. «Ах, Ваше Величество!» — сказала она. «Вы не покидаете меня!» «О, нет!» — отвечал король. «Вы видите, Мария?» «А мне часто говорили, что если нас разлучат, вы тотчас забудете меня!» «Милая Мария!» Неужели вы только сегодня заметили, что мы окружены людьми, которым выгодно нас обманывать? Но, однако, Ваше Величество, это путешествие, этот союз с Испанией вас женят. Людовик опустил голову. Офицер увидел, как сверкнули глаза Марии Мончини. — И вы ничего не сделали для нашей любви? — спросила она, помолчав минуту. — Ах, Мария! Как можете вы думать это? Я на коленях молил мою мать. Я сказал ей, что все мое счастье в вас. Я даже грозил. И что же? — живо спросила она. Королева написала в Рим, и ей ответили, что брак между нами не будет считаться действительным, и папа расторгнет его. Увидев, наконец, что нет никакой надежды, Я просил, по крайней мере, отсрочить мою свадьбу с инфантой. Однако вы уже в дороге, и спешите навстречу невесть. Что же делать? На мои просьбы, мольбы, слезы мне отвечали государственными соображениями. И что же? Что же? Что делать, когда столько людей соединилось против меня? Мария, в свою очередь, опустила голову. «Значит, я должна навсегда проститься с вами». — сказала она. — Вы знаете, что меня удаляют, отправляют в ссылку. Мало этого, вы знаете, меня хотят выдать замуж. Людовик побледнел и приложил руку к сердцу. Если бы дело шло только о моей жизни, меня так измучили, что я, вероятно, покорилась бы. Но я думала, что дело идет о вашей жизни, и потому сопротивлялась, надеясь сохранить вам себя вовремя. «Ваше достояние». «Да, мое достояние, мое сокровище», — прошептал король, «пожалуй, скорее любезно, чем страстно». «Кардинал уступил бы», — сказала Мария, «если бы вы обратились к нему и настоятельно потребовали его согласия. Кардинал назвал бы короля своим племянником, понимаете вы? Ради этого он решился бы на все, даже на войну». Уверенный, что будет править, воспитав короля и дав ему в жены свою племянницу, кардинал поборол бы всех противников, опрокинул бы все препятствия. Ах, Ваше Величество, я отвечаю вам за это. Ведь я женщина и очень проницательна во всем, что касается любви. Ее слова производили на короля странное воздействие. Они не возбуждали его страсть, а охлаждали ее. Он замедлил шаги, и сказал поспешно, что же делать, все против нас, кроме вашей воли, не так ли, ваше величество? Ах, боже мой, сказал король, покраснев, разве у меня есть воля? О, с горечью прошептала Мария манчини оскорбленная его ответом. У короля одна воля, та, которую ему предписывает политика, та, которую предписывает ему польза государства. О, так вы не любите... — скричала Мария Мончини, — если бы вы любили меня, у вас была бы воля. При этих словах Мария подняла глаза на своего возлюбленного и увидела, что он бледен и расстроен, как изгнанник, навсегда расстающийся с родиной. — Обвиняйте меня, — прошептал король, — но не говорите, что я не люблю вас. Они долго молчали после этих слов, которые молодой король произнес с глубоким и искренним чувством. «Я не могу себе представить, — продолжала Мария, делая последнюю попытку, — что завтра и послезавтра я не увижу вашего величества. Не могу представить, что мне придется вести печальную жизнь вдали от Парижа, что губы старика, чуждого мне, будут прикасаться к той руке, которую вы теперь держите». Нет, нет, не могу думать об этом. Сердце мое разрывается от отчаяния. И действительно Мария зарыдала. растроганный король поднес платок к губам и подавил рыдание. «Смотрите», — сказала она, — «кареты остановились. Сестра ждет меня. Настала решительная минута. То, что вы скажете теперь, определит всю нашу жизнь. Ах, ваше величество!» Вы хотите, чтобы я потеряла вас? Вы хотите, Луи, чтобы та, которой вы сказали, я люблю тебя, принадлежала другому, а не своему королю, не своему владыке, не своему любимому? Ах, вы будьте мужественны. Одно слово, одно, только одно. Скажите, я хочу, и жизнь моя сольется с вашей, сердце мое будет вашим. Король не отвечал. Мария взглянула на него, как Дидона на Энея, полях Элизиума с гневом и презрением. Дидона, мифическая основательница города Карфагена, возлюбленная троянца Энея, покончившая с собой после того, как Эней ее оставил. Тень Дидона Эней увидел в Элизиуме, обители теней добродетельных людей и героев. Примечание редакции. «Прощайте же», — сказала она, — «прощай жизнь, прощай любовь, прощай небо. И она сделала шаг в сторону. Король остановил ее, схватил ее руку и прижал к губам. Отчаяние взяло верх над его решимостью. Он уронил горячую слезу на прелестную ручку. Мария вздрогнула, как будто эта слеза действительно ее обожгла. Она увидела влажные глаза короля, его бледное лицо, его сжатые губы. И воскликнула с непередаваемым выражением, «Ах, ваше величество, вы король, вы плачете, а я уезжаю!» Вместо ответа король закрыл лицо платком. У офицера вырвался такой громкий стон, что обе лошади испугались. Разгневанная Мария манчини отвернулась от короля, бросилась к карете и крикнула кучеру, «Поезжай, скорей, скорей!» Кучер повиновался, ударил по лошадям, и тяжелая карета покачнулась на скрипучих Осях. Король Франции остался один в раздумье, в отчаянии, не смея взглянуть ни вперед, ни назад.